Глава 20 Зимний сезон наступил в июле, который в этом поясе соответствует европейскому декабрю. Он начался непрерывными ливнями и штормами. Обитатели гранитного дворца теперь смогли оценить по достоинству все преимущества своего жилища, защищенного от ненастья. Временное убежище в гротах, конечно, не спасло бы их от холода в такую плохую погоду, Кроме того, сильный ветер мог пригнать громадные волны и затопить их на более или менее продолжительное время. Сайрос Смит, впрочем, на всякий случай, предпринял некоторые меры предосторожности, чтобы защитить от разрушения кузницу и печи для обжига, устроенные в гротах. Весь июнь колонисты занимались самой разнообразной работой, включая охоту и рыбную ловлю, благодаря чему кладовые были обильно снабжены провизией. Пенкер, кроме того, собирался воспользоваться первым свободным днем и заготовить ловушки, в которые он рассчитывал ловить даже крупных животных. Он сделал селки из растительных волокон и не проходило дня, чтобы в них не попадалось несколько кроликов. Нап целый день коптил или солил их мясо, заготавливая его впрок с приближением холодов наступило время серьезно подумать об одежде. У колонистов не было другой одежды, кроме той, что была надета на них в момент крушения шара. Одежда, правда, была теплая и еще прочная, они бережно о ней заботились, точно так же, как и о белье, но все же требовала замены. К тому же, если зима будет суровой, колонистам понадобится зимняя одежда, чтобы не замерзнуть. Сайрус Смит при всей своей изобретательности упустил это из виду. Он должен был заботиться об удовлетворении самых неотложных потребностей, устроить жилище, обеспечить продовольствие, а холода могли наступить гораздо раньше, чем будет окончательно решен вопрос об одежде. Приходилось смириться и как-нибудь перезимовать без теплой одежды и, может быть, немного померзнуть во время сильных холодов. Но колонисты острова Линкольна были не такие люди, чтобы горевать о «таких пустяках», как говорил Пенкроф. Как только прекратятся дожди и стихнет ветер, они устроят большую охоту на горных баранов, которых видели во время восхождения на гору Франклина, и, если охота будет удачна, инженер, наверное, сумеет изготовить из шерсти теплую и прочную материю. Каким образом? Это будет ясно потом. — Ну, а пока будем отогреваться у камина в гранитном дворце, — сказал Пенкроф. — Топлива у нас в запасе много, и беречь его нечего. А понадобится — привезем еще. — Кроме того, — заметил Гедеон Спилет, — остров Линкольна лежит на такой широте, что зима здесь, вероятно, не очень суровая. «Сайрос, вы как-то говорили, что в северном полушарии на 35-й параллели лежит Испания?» «Совершенно верно», — ответил инженер. «Но ведь и в Испании бывают иногда очень холодные зимы. Там бывает и снег, и лед. Словом, я думаю, что и на острове Линкольна может быть такая же суровая зима. Но так как мы на острове, то климат здесь, вероятно, более теплый». «А почему, мистер Сайрос?» — спросил Герберт. — Видишь ли, мой мальчик, океан можно рассматривать как огромный резервуар, в котором летом скапливаются запасы тепла. С наступлением зимы океан возвращает это тепло, и поэтому в местностях, расположенных по берегам морей или даже близких к ним, летняя температура ниже, а зимняя выше, чем в глубине материка. — Посмотрим, — сказал Пенкроф. Я, во всяком случае, с этого момента перестану думать о зимнем холоде. Будет он или нет. Холод не беда, а вот скверно, что дни стали очень короткими, а вечера чертовски длинными. Не пора ли обсудить вопрос об освещении? — Нет, ничего проще, — ответил Сайра Смит. — Обсудить? — спросил моряк. — Нет, решить этот вопрос. — А когда же мы займемся этим делом? — Да, пожалуй, завтра. «Только сначала устроим охоту на тюленей». «Вы хотите делать сальные свечи?» «Да что вы, Пенкроф, зачем нам сальные свечи, когда мы можем сделать стеариновые?» «Действительно, план инженера был вполне осуществим, потому что у него имелись известь и серная кислота, а тюлени могли дать ему жир, необходимый для изготовления стеариновых свечей». «На следующий день...» 5 июня, несмотря на плохую погоду, они отправились на островок. Опять пришлось ждать отлива, чтобы перейти пролив вброд, и поэтому Пенкров решил непременно построить лодку, которая облегчит сообщение с островом. Кроме того, на этой лодке можно будет подняться вверх по реке Милосердия, когда они отправятся на исследование юго-западной части острова, которое было отложено до первых ясных дней». Тюленей на острове оказалось очень много, и охотники, вооруженные копьями с железными наконечниками, убили не меньше полдюжины. То есть не менее шести. Нап и Пенкров сняли с тюлени шкуры и жир и перенесли все это в гранитный дворец. Жир предназначался для отливки свечей, а из шкур можно было сшить крепкие сапоги. По самым скромным подсчетам, колонисты получили около 130 килограммов жира, который инженер решил потратить исключительно на свечи. Процесс изготовления свечей оказался довольно простым, и хотя полученные изделия не отличались совершенством, они были вполне пригодны к употреблению. Если бы Сайрос Смит имел в своем распоряжении только серную кислоту, Даже тогда, нагревая ее вместе с нейтральным жиром, в данном случае с тюленьем, он мог бы отделить глицерин. Затем уже совсем легко было бы выделить алиин, маргарин и стеарин, использовав для этого кипящую воду. Но желая еще более упростить эту и без того нехитрую операцию, инженер предпочел превратить жир в мыло с помощью извести. В результате он получил известковое мыло, легко разлагающееся под действием серной кислоты, которая осадила известь в виде сернокислой соли и освободила жирные кислоты. Из этих кислот – олеиновой, маргариновой и стеариновой – первая, как самая жидкая, была удалена сильным давлением на массу. Что касается двух остальных кислот, то они и были нужны для отливки свечей. Весь процесс производства продолжался не более 24 часов. Фитили после нескольких неудачных опытов были сделаны из растительных волокон, затем их обмакивали в растопленную массу и получали настоящие стеариновые свечи ручной формовки. От свечей фабричного производства они отличались грязно-желтоватым цветом и тем, что не были отшлифованы. Кроме того, фитили не были пропитаны борной кислотой, как это делается на свечных заводах, для того, чтобы на свечах не образовывался нагар и чтобы фитили сгорали полностью. Но это были уже такие пустяки, о которых и говорить не стоило. Сайрас Смит собственноручно сделал пару отличных щипцов для снятия нагара, и колонисты уже не сидели в потемках длинными зимними вечерами, которые иначе показались бы им очень скучными. Теперь работа в новом жилище не прекращалась даже по вечерам. Особенно много дел было у столяров. Они то переделывали старое, то по чертежам инженера делали новые вещи. Слесари пополнили набор инструментов и усовершенствовали старое. Между прочим, удалось изготовить ножницы – И колонисты смогли, наконец, постричься и, если не сбрить, то хотя бы подкоротить свои бороды. У Герберта и Наба борот не было, зато остальным товарищам ножницы очень пригодились. Больших трудов стоило им сделать ручную пилу типа ножовки из тонкой стальной пластинки, но в конце концов и это было сделано, и колонисты могли теперь распиливать брусья на доски. В гранитном дворце появились столы, скамейки, шкафы и, конечно, кровати в виде рам, на которые вместо матрацев положили сухие водоросли. Кухня выглядела очень уютно. На полках в строгом порядке была расставлена глиняная посуда. Огонь в печи пылал с утра до ночи, и НАП торжественно расхаживал от печки к столу и обратно точно ученый-химик в своей лаборатории. Впрочем, столерами пришлось работать не очень долго, потому что вскоре опять понадобились плотники. С появлением нового Достока потребовалось построить два мостика для перехода через поток, один наверху на плато, а другой внизу, между подножием скалы и берегом моря. Теперь плато и берег были перерезаны потоком, и для того чтобы попасть на северную часть острова, нужно или идти вброд по воде, или же идти к западу и огибать истоки Красного ручья. Чтобы не делать такой большой крюк, проще было построить мостики длиной от 6 до 7,5 метров. Пенкров и Нап принялись за дело и за 2-3 дня смастерили два прочных мостика из довольно толстых бревен, обтесанных топором. Закончив работу, они первыми обновили один из мостиков и посетили устричную отмель – где не были очень давно. Отправляясь за устрицами, они захватили с собой маленькую тачку вместо неудобных носилок и привезли несколько тысяч устриц, которых решили разводить на отмеле среди скал в естественных садках возле устья реки Милосердия. Устрицы быстро обжились, и теперь колонисты ели их почти ежедневно. Несмотря на сравнительно небольшие размеры острова, который к тому же был не до конца исследован, колонисты теперь имели почти все необходимое. Пенкроф как-то заметил, что когда они отправятся в леса Дальнего Запада и дойдут до мыса Аллигатора, то, вероятно, найдут там новые богатства и уже не будут испытывать нужды ни в чем. Одного только важного продукта пока еще не было у колонистов. Белковой и растительной пищи у них было достаточно. Волокнистые корни драцены, распаренные и перебродившие, давали им кисловатый напиток, вроде пива, который они пили вместо холодной воды. Не имея ни тростника, ни свеклы, они добывали сахар, собирая сок, вытекающий из надрезов в стволе сахарного клёна, который в изобилии рос на острове. Вместо чая они пили вкусный настой из листьев монарды, собранных в первый раз на лужайке, где водились кролики. У них даже была соль, этот единственный минеральный продукт, необходимый для питания человека. Но, но хлеба у них не было ни крошки. Может быть, впоследствии колонистам удастся заменить его каким-нибудь суррогатом, Например, мукой саговой пальмы или крахмалистым содержимым плодов хлебного дерева. И хотя до сих пор эти ценные деревья им не попадались, возможно, они встречаются в лесах на юге острова. Однако и тут, как и раньше, сама судьба пришла на помощь колонистам в ту минуту, когда они меньше всего этого ожидали. Помощь эта могла показаться ничтожной, но Сайрос Смит при всем своем гениальном уме и изобретательности никогда не мог бы создать то, что совершенно случайно Герберт нашел однажды в подкладке своей куртки. В этот день шел проливной дождь, и колонисты собрались в большом зале гранитного дворца. Вдруг Герберт радостно воскликнул — «Взгляните-ка, мистер Сайрос, вот так находка, хлебное зерно!» И он показал своим товарищам зернышко, одно единственное зернышко, которое сквозь дырку в кармане попало за подкладку его куртки. В Ричмонде Герберт имел привычку кормить голубей, которых ему подарил Пенкроф. «Хлебное зерно?» — быстро переспросил инженер. «Да, мистер Сайрос, одно единственное зернышко!» — Эх, дитя мое, — с улыбкой сказал Пенкроф, — немного же ты нашел. Что можно сделать из одного хлебного зерна? — Мы испечем из него хлеб, — ответил Сайрос Смит. — Хлеб, пироги, торты, — подхватил моряк. — Все это хорошо на словах, а на самом деле нам еще очень и очень долго придется ждать, когда станем печь хлеб из этого зерна. Герберт тоже не придал особого значения своей находке, и хотел выбросить зерно за окно, но Смит не позволил ему этого. Взял зерно у него из рук и, внимательно осмотрев, убедился, что зерно прекрасно сохранилось и не утратило своей всхожести. Затем, пристально глядя на моряка, спросил. — Пенкроф, знаете ли вы, сколько колосьев может дать одно хлебное зерно? — Один, я думаю, — ответил моряк, удивленный этим вопросом. — Целых 10 пенкров. А знаете ли вы, сколько бывает в одном колосе зерен? — Откуда же мне это знать? — В среднем 80 зерен, — торжественно объявил Смит. — Значит, если мы посадим это зерно, то после первой же жатвы будем иметь восемьсот зерен. После второй жатвы эти восемьсот зерен дадут нам шестьсот тысяч. После третьей... 512 миллионов, и после четвертой более 400 миллиардов зерен. Вот в какой пропорции будет возрастать количество зерен. Товарищи инженера Смита слушали его молча. Цифры тихо шеломили. Да, друзья мои, продолжал инженер, вы поражены, а между тем это действительно так. Природа умеет щедро вознаграждать за труды. Но вы еще больше удивитесь, когда я вам скажу, что урожай в 800 зерен – ничто по сравнению с одним маковым зернышком, приносящим 32 тысячи семян. А каждое табачное зернышко дает свыше 360 тысяч зерен. За несколько лет эти растения заполнили бы собой всю землю, если бы только их размножению не мешали тысячи разных причин. Инженер, видимо, решил поразить в этот день своих слушателей цифрами и, обращаясь к моряку, снова спросил. — А не знаете ли вы, Пенкров, сколько выйдет мер из четырехсот миллиардов зерен? — Нет, не знаю, — сердито отвечал моряк. — Зато я отлично знаю, что сам я просто-напросто осел. — Ну так я вам скажу. Это составило бы больше трех миллионов мер, считая по 130 тысяч зерен в мере. — Три миллиона мер? — воскликнул Пенкров. — Да, три миллиона. — За четыре года? — За четыре года. Даже за два года, если, как я надеюсь, нам удастся в этих широтах собирать по два урожая в год. На это развеселившийся Пенкров по своему обыкновению мог ответить только громким «Ура!». «Итак, Герберт», — добавил инженер, — «ты совершенно случайно сделал чрезвычайно важную для нас находку. В тех условиях, в каких мы находимся, друзья мои, нам все может пригодиться. Пожалуйста, не забывайте этого». «Не беспокойтесь, мистер Сайрос, мы этого не забудем». — ответил за всех Пенкров. — Если я где-нибудь найду то самое табачное семечко, из которого получится триста тысяч семян, даю вам слово, что я не брошу его на ветер. А теперь знаете, что нам остается делать? — Нам остается посадить это зерно, — сказал Герберт. — Да, — вмешался в разговор Гедеон Спилит и притом со всеми подобающими ему почестями, потому что от него зависит наше будущее. — Лишь бы оно только взошло! — воскликнул Пенкров. — Оно взойдет! — успокоил его Сайра Смит. Было 20 июня, время как раз подходящее для посева единственного драгоценного хлебного зернышка. Сначала хотели посадить его в горшок, но, подумав, решили положиться на природу и посадить его прямо в землю в тот же день. Конечно, приняли все меры для того, чтобы зерно не пропало. Погода немного прояснилась, и колонисты отправились на крышу гранитного дворца, точнее, поднялись на вершину плато. Там они тщательно выбрали местечко, защищенное от ветра и доступное солнечным лучам, Расчистили его, выпололи и даже разрыхлили, чтобы удалить насекомых и червей. Затем на это место насыпали слой хорошей земли, удобренной небольшим количеством фосфорно-кислой извести, огородили поле и, наконец, посадили драгоценное зернышко в слегка влажную землю. Можно было подумать, что колонисты закладывают здесь фундамент своего благосостояния. Это напомнило Пенкрофу тот день, когда он зажигал единственную спичку и дрожал от страха, что она может погаснуть. Но на этот раз дело было гораздо серьезнее. И в самом деле островитянам все равно удалось бы добыть огонь тем или иным способом, но никакие человеческие силы не могли бы воссоздать новое хлебное зерно, если бы оно, к несчастью, погибло.